«Что для меня всего тут больнее?» – отвечал я. «Это то, что такой случай, первый со мной в восьмой год, что я состою при государе, должен был встретиться именно на первых порах моего с вами сослужения, и я так худо вам рекомендуюсь. Впрочем, и несчастье имеет свою хорошую сторону. Это мне урок на целую жизнь. Не полагаться никогда на других, а чужой опытностью умен не будешь». Надо все испытать самому. В это время явился приглашенный графом Васильчиковым Киселев. Побыв с ним несколько минут наедине, граф позвал меня опять в кабинет. Тут я нашел Киселева, обратившимся всего в сочувствие. Бледный как полотно, он почти плакал о наведенной на меня неприятности. Говорил, что если я могу казаться виноватым перед государем, то передо мною истинно виноват один он, киселёв. Проклинал свою канцелярию, прибавляя, что если бы меня послали на гауптвахту, то он сам отдал бы свою шпагу и пришел бы сидеть со мною. Привозносил какое-то мнимое мое благородство в том, что я принял всю вину на себя, тогда как так легко мог сложить ее на других. Уверял, что если только увидит государя перед его отъездом, то совершенно меня очистит и прочее. Все мы трое были крайне смущены и взволнованы. В понедельник я явился в совет, совсем уже приготовленный к предстоявшей мне неприятной сцене и вместе к ответу, когда сделано мне будет замечание, что вижу в нем одно особенное монаршее снисхождение к непростительной моей вине. Но приехавший вслед за мною граф Васильчиков отозвав меня в другую комнату, объявил наедине, что берет на свою ответственность не делать мне указанного замечания, ибо не видит моей вины, что Ккиселёв поступил благородно и вчера же в письме к государю принял всю вину на себя, что вслед за этим и он Васильчиков собирается сейчас послать государю, который простясь со всеми перед отъездом был уже в царском селе, нарочно с донесением что если виноват я, то виноват и он, подписавший проекты без прочтения их. Наконец, что он не сомневается в снисхождении государя ко всем этим совокупным объяснениям. Так и сделалось. И я счастливо миновал первого наказания, которое должно было постигнуть меня после 21 года службы. Записка к государю Киселеву который имел любезность сообщить мне с нею копию, написано было очень правдиво, но вместе и довольно искусно. Изъяснив ход составления и потом переписки проектов в министерстве, он прибавлял, что по данному ему от его чиновников заверению о исправности корректуры, он объявил то же самое и мне, прося не задерживать более сих проектов, дабы государь до отбытия в дальний путь удостоверился в окончании дела высочайшей доверенностью на него Киселева, возложенного. Что при обращении внимания на редакцию переделанных по указаниям Совета статей, списки ускользнули от корректоров, на которых окончательно возложено было это дело. И что я, основываясь на его заверении, представил государю проекты, советом уже одобренные, но в которой к прискорбию вкрались погрешности в переписке, единственно до его министерства относящиеся. Всю бумагу эту, довольно пространную, Киселёв заключал так: Как министерство сие высочайше веренно моему ведению, то не изъемли себя от ответственности за упущение пооному и сделав надлежащее, с кого следует взыскание, Я повергаю сие всеподданнейшее мое объяснение на всемилостивейшее воззрение, осмеливаясь надеяться, что Ваше Величество во внимании к всему откровенному объяснению не поставит в вину барона Корфа упущение, происшедшего по доверию его к моему заверению. Записки графа Васильчикова я не видал, но на другой день он объявил мне, что государь отменил повеление о сделании мне замечания, и что таким образом все это останется между нами одними. И действительно, в городе никто о том не узнал. Престарелый граф Николай Семенович Мордвинов, перестав уже несколько лет задряхлостью и болезнями участвовать в собраниях Государственного совета, В 1838 году стал, наконец, спросить об увольнении его от звания председателя гражданского департамента.